Костер и муравьи. Я бросил в костер гнилое бревнышко. Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаянии забегали, забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались. Бежали на песок, на сосновые иглы Но странно, они не убегали от костра Едва преодолев свой ужас Они заворачивали, кружились и Какая-то сила влекла их назад К покинутой родине И были многие такие Кто опять взбегал на горящее бревнышко Метался по нему и погибал